Глава 19. Внутри церковь выглядела так же мрачно, как и снаружи. Эксцентрично и гипертрофировано. Стрельчатые арочные окна поднимались далеко вверх. Цветные витражи поражали своими задумками. Купольный потолок с деревянными балками находился так высоко, что его было сложно разглядеть. Просторное помещение буквально дышало свободой. Кованые лестницы, монументальные камины, мраморный пол. Грэм видел восторг Кары в ее глазах. Детектив смотрела на все с удивлением, пытаясь не упустить ни единой мелочи. Самого же Грэма все это совершенно не заботило. В той куче книг, сваленной в углу его подвала, валялось множество буклетов с изображениями разных церквей подобного типа. Как знать, возможно, «Черные руки» раньше любил путешествовать по миру и захаживать в такие заведения. Ведь сколько Грэм себя помнил, его хозяин никогда надолго не отлучался. С самых первых дней он ясно дал понять. Отныне Грэм его сын. Он воспитает из него достойного преемника. Да, «Черные руки» убил его родителей прямо у мальчика на глазах, но это было лишь первым аккордом вступительная нота мелодии длиною в жизнь. Грэм ненавидел его, ненавидел всем сердцем. Но когда ты одинок, когда рядом с тобой годами нет никого, кроме твоего надзирателя, учителя, карателя и благодетеля в одном лице, начинаешь, если не привязываться к нему, то хотя бы привыкать. Да, Грэм ненавидел его, но каждому человеку нужен кто-то, кто может тебя выслушать. В одной книге ирландского драматурга Джорджа Бернарда Шоу Грэм прочитал «Уметь выносить одиночество и получать от него удовольствие — великий дар». В тот момент мальчик не понял этих слов. Он привык быть на виду, звать маму, если не мог сделать домашнее задание, кидать бейсбольный мяч с отцом на заднем дворе, созваниваться с друзьями и обсуждать школьные казусы. Жизнь Грэма была окружена людьми с самого раннего детства, но «Черные руки» взял и лишил его всего этого, а после стал умело пользоваться ситуацией. Ведь даже несмотря на всю ненависть к этому человеку, каждый раз, когда он спускался Грэма в подвал, это было сродни глотка свежего воздуха. Хозяин брал стул, разворачивал его спинкой вперед и садился на него, сложив руки. Как любящий отец, он спрашивал Грэма о прочитанных книгах. Они вместе обсуждали коллекционера Джона Фаулза, «Так ли ужасен Фредерик Клек, который похитил и запер бедную Миранду Грей», спорили о произведениях Александра Дюма и его многострадальном Эдмонде Дантесе. Вместе изучали мусульманство, христианство и даже вуду, находя много схожего. Жрецы создали общественную религию Гаити, Вуду объединив африканскую религию и католицизм. Грэм много читал. Много читал того, что, не попаден в плен к этому психу, не прочитал бы ни за что в жизни. Но шли недели, месяцы, года. В какой-то момент сознание начало меняться. На определенном этапе взросления Грэм заметил, что перестал скучать. По родителям, друзьям, школе. Да что там говорить, он перестал скучать по солнечному свету. Несколько раз в месяц его целенаправленно заставляли лишать других людей жизни, тем самым постепенно заливая свою душу черной краской. Неудивительно, что в конце концов он и сам ушел во тьму. Мальчик, который всегда тянулся к чему-то светлому, начал привыкать к холоду и мраку. Они стали его самыми близкими друзьями, верными спутниками, которые никогда не бросят и не предадут. После убийства Ким метаморфоза действительно завершилась. Если до этого где-то глубоко внутри все еще теплился маленький огонек надежды, что все еще можно изменить, стать прежним, вернуться на путь к свету, то после того, как азиатка воткнула лезвие Грэма в глаз, решив спасти свою задницу, стало ясно — назад пути уже нет. Сайлен шел по церкви, рассматривая величественные фрески ангелов на стенах. Но думал он о том, что ни один из этих крылатых созданий не спустился на землю, чтобы спасти его. Бога нет. В этом Грэм был полностью уверен. Но существует дьявол. И вот он-то как раз очень даже реален. Нет, это не черт с рогами, который хочет затащить тебя в ад и жарить на раскаленных углях. Дьявол — змей, постепенно вырастающий внутри. Тот червь, что будет годами отравлять твое сердце, пока оно окончательно не превратится в испорченный плод. Тот самый, что они с Карой видели перед церковью. Как знать, возможно, на той сырой земле лежали сердца всех людей, что не смогли дать бой своим внутренним демонам и в итоге сами же ими и стали. «Что с тобой?» — спросила Кара. Ее голос в стенах церкви звучал по-особенному магически. «Выглядишь на редкость задумчивым». Кара Хилл. Сперва Грэм собирался повесить ее на глазах у родного отца. Пускай Гидон знает, что это его вина. Ведь если бы он довел свое расследование до конца, плевать как, плевать сколько бы на это потребовалось времени, то его любимая дочка не висела бы перед ним на петле, болтаясь в паре сантиметров над лужей собственной мочи. Грэм спасся. «Да». В итоге он смог выбраться из клетки и первым делом начал изучать подноготную «Черных рук». Об этом маньяке было столько написано и снято, столько самой разной информации, от теории заговоров до каких-то мистических предсказаний о том, что о его приходе говорили еще столетия назад. Каждый третий писатель или журналист хотел разжиться на имени серийного убийцы. Но самое печальное было то, что во всей этой пучине букв и кадров все совсем забыли о мальчике, которого похитил маньяк. Мир забыл о ребенке по имени Грэм Мур. Он так и остался висеть в коротких сводках пропавших без вести. Родители мертвы, родственников нет, некому поднимать шумиху в прессе и на телевидении. Грэм Мур канул в небытие. Черные руки забрал маленького Грэма из этого мира и запер его в своем, а Гидеон Хилл своей слабостью и бездействием позволил ему там остаться. Навсегда. Если бы не те люди, что совершенно внезапно напали налогового маньяка, вследствие чего Грэм воспользовался ситуацией и убил своего хозяина, так ему сказали, то, кто его знает, сколько бы он и дальше влачил свое существование в темных стенах подвала, пока окончательно не превратился в чудовище. Черные руки умер. Грэм лично разорвал его лицо мотком колючей проволоки. Как символично, подумал он тогда, смотря на истерзанный труп. Да, мерзавец, посадивший его на цепь, сдох, но рана внутри никак не зарастала. Кровь по-прежнему сочилась, оставляя черные следы на сердце. Был наказан лишь один виновник, но где-то был и второй. Тот, который бросил его. Теперь у Грэма появились деньги. Появилась новая личность. Теперь у него появилась возможность закончить свой круг боли и навсегда выйти за его пределы. Оставалось лишь убить детектива Гидеона Хила, Ублюдка, однажды давшего слабину. Когда Грэм узнал о болезни старика, у него земля ушла из-под ног. Неужели кто-то свыше решил покарать Хила раньше Грэма? Нет, так дело не пойдет. Нельзя, чтобы Гидоан умер от какого-то рака. Он должен был страдать. И если физические страдания ему и так причиняла болезнь, то вот страдания душевные ему собирался обеспечить Грэм Сайленд. Лично. Человек, который решил превзойти всех по своей жестокости, изобретательности и напору. Он не остановится. Никогда и ни за что. Он заставит любимую дочь Гидеона рвать на голове волосы, ведь по чистой случайности она тоже пошла работать в полицию. Жертвы, фото, записки — Грэм разошелся не на шутку. Каждый день он наблюдал за тем, как медленно угасает Гидеон Хилл, смотря на беспомощность своей дочери. Смотря на то, как Кара все больше и больше спивается не в силах выдержать стресс, Сайлент устроил с Карой игру в кошки-мышки, но целью всегда был ее отец. Грэм хорошо помнил тот момент, когда Гидеон открыл конверт, и на него посыпались фотографии жертв. В тот миг стало действительно страшно. Вдруг старик отдаст концы раньше времени. Благо, дочь вернулась вовремя и вызвала скорую помощь. Отставному детективу оставалось немного, еще пару месяцев, и Сален точно бы доконал его и его дочурку. Но, как и в случае с Тедом Банди, Грэма подвела машина. Чертова железяка просто не завелась. Так он попал на скамью подсудимых, а после и в камеру смертников. Плевать, он свое дело сделал. Старик Хилл должен был помереть со дня на день, а его отпрыск до конца дней будет искать утешение в бутылке алкоголя, пока, наконец, не вышибит себе мозги, как это принято у ее коллег на закате карьеры. Теперь Сайлен был полностью свободен. Можно было расслабиться и весело донимать надзирателя Дага Перси, смотреть на его испуганное лицо, когда он решил, что Грэм заразил его спидом. Такое шоу никогда не надоест. А что касалось смертной казни, Грэм умер много лет назад. В камере сидела лишь его оболочка. Приход доктора Пейна, конечно, привнес свои краски в жизнь Грэма. Задыхаясь газом, Сайлент никак не ожидал открыть глаза на металлическом столе в морге. А известие о том, что человек, лишивший его всего, по-прежнему живой, стало некой перезагрузкой. Появилась новая цель. И пока эта цель не будет достигнута, Грэм Сайлен сделает все возможное. Убьет любого, кто встанет у него на пути. Если для этого потребуется перебить все население неба, то он сделает и это. Сделает, не моргнув и глазом. В этот раз он до него доберется. В этот раз черные руки сдохнет по-настоящему. «Спасибо», — сказала Кара. Грэм остановился. Голос детектива вывел его из воспоминаний. Смотря на кару, укутанную в плащ, Сайленд пытался понять, что же он чувствует. Ведь он точно что-то ощущал, но пока не осознавал, что именно. Проведя с этой женщиной не один день, он начинал видеть в ней... ...человека? «Спасибо за что?» — спросил Грэм. «За то, что спас Боба и остальных». «Ты же знаешь, что он был нужен только как извозчик. Ни ты, ни я не умеем ладить с лошадьми. Не хватало, чтобы эта кобыла откусила твои миленькие пальчики». Сказав это, Грэм заметил, как Кара спрятала руки поглубже в рукава плаща. «Да», — ответила Хилл, — «но ты не взял его с собой сюда. Действительно, в тот момент что-то щелкнуло. Грэм не понимал, почему он так поступил». Малыш Бобби был мерзким засранцем с кривыми поломанными зубами, неказистой рожей и тупым сленгом. Вряд ли такой тип вообще кому-то мог понравиться, но что-то в нем привлекало Грэма. Возможно, именно поэтому он не стал рисковать его жизнью и оставил парня дремать в телеге возле ворот церкви. «Роберт Патрик Оуэн слишком разговорчив», — сказал Сайлент. «Не хотел, чтобы он утомлял меня своей болтовней. Но ты взял меня. Да, взял. И если ты будешь постоянно отвлекать меня от поисков Дженнифер, то я начну жалеть о своем решении. Думаешь, она здесь? Спросила Кара, осматриваясь по сторонам. Больше ей быть негде. Позади Грэма и Кары прозвучал протяжный скрип металла. Оба обернулись и увидели девочку, которую так долго искали. Бегающие туда-сюда глаза Дженнифер источали страх. Сидя в инвалидном кресле, девочка тряслась. Холодный лунный свет проникал в окно церкви, падая на одну половину ее лица, в то время как вторая пряталась в глубокой тени. Наверняка Дженнифер хотела кричать от ужаса, но ее рот был крепко закрыт черной рукой мужчины, что стоял за ее спиной. Аккуратно расчесанные светлые волосы ложились Дженнифер на плечи. Белая сорочка в пол придавала ее образу еще больше целомудрия. Мокрые от слез глаза обнажали по-настоящему чистую душу. Ржавые колеса инвалидного кресла, на котором сидела девочка, заскрипели. Мерзкий звук разлетелся по холодным коридорам церкви. Сара Пейн создавала этот мир, чтобы ее дочь могла ходить, но, попав сюда, для Дженнифер ничего не изменилось. Естественно. Садист, стоящий за ее спиной, не позволил бы этому случиться. Это было бы слишком просто. Одной рукой он сжимал рот девочки, второй — плечо. С пальцев капала вязкая жидкость. По подбородку и сорочке Дженнифер текли черные струйки, похожие на оживших червей. Дочь Сары Пейн выглядела настоящим ангелом в стенах давным-давно проклятой церкви. Тем сильнее был виден контраст с мужчиной за ее спиной. «Черные руки» примерил на себя роль дьявола в этой живописной картине, и она ему очень шла. Настоящее зло воплоти. Грэм смотрел на человека, который забрал его жизнь, забрал его детство и юность, забрал его светлую душу. «Черные руки» всегда был холоден и сдержан. Ни разу Грэм не видел проявления агрессии или чего-либо еще в исполнении этого мужчины. Настоящий айсберг. Ледяная глыба, что показывает на поверхности лишь малую свою часть, главное остается скрыта от посторонних глаз. Всегда. Черные волосы, зализанные назад, открывали высокий статный лоб. Аккуратные тонкие губы, бледная кожа, лицо было обмотано колючей проволокой на несколько оборотов, острые шипы пронзали плоть, борода с сединой. За годы, проведенные вместе, Грэм замечал, что черные руки любил опускать бороду, но ввиду своей деятельности ему приходилось часто бриться. За все то время, что он охотился и убивал, полиция ни разу не смогла получить хотя бы один его волосок, хотя бы что-то. Убийца не оставлял следов. Никогда. Лишь свои черные отпечатки на телах жертв. Кара Хилл стояла в оцепенении. Смотря на истерзанное лицо местного бога, с которого текла темная, почти черная кровь, наверняка ее охватывал страх. Грэм не мог ее в этом винить, любой бы испугался. Сайленд всегда думал, оказавшись лицом к лицу с этим человеком, он сможет сохранить хладнокровие и рациональное мышление. Но сейчас, стоя здесь, смотря в его холодные бесцветные глаза, он уже не был в себе так уверен. Все, чего он хотел, это броситься на него по пути, сшибая деревянные лавочки, стоящие в ряд, и задушить ублюдка, забравшего годы и годы его жизни. «Ты здесь, сын мой!» — спокойно сказал мужчина. Он убрал руки и отошел от Дженнифер. Девочка не закричала. На том месте, где должен был быть рот, не было ничего, пустота. Просто продолжение лица, испачканное чернотой от пальцев. Если на Грэма это не особо произвело впечатление, то Карра Хилл невольно прикрыла свой рот рукой. Детектив умело считывал эмоции Дженнифер, но от этого становилось только хуже. Перед Карой стояла сама тьма. Тьма, которая держала в своих объятиях последний кусочек света в виде испуганного ребенка. Тьма, которая могла поглотить этот свет в любую секунду. Грэм достал нож из-за пояса и спокойно пошел вперед навстречу к своему создателю. Друг от друга их отделяло метров 15, Немного, но время на то, чтобы перекинуться парой ласковых перед финальной схваткой, точно должно хватить. — Знаешь, — сказал Салент, у меня один вопрос. — И какой же? — Этот знакомый голос, тот единственный голос, который Грэм слышал на протяжении долгих лет. Черные руки шагнул назад. Коляска Дженнифер заскрипела. Девочка хотела пошевелиться, но как только она собиралась схватиться за колеса, человек за ее спиной сделал короткое движение пальцами, и Дженнифер замерла, словно кукла. Из глаз подростка потекли слезы. В них читалась мольба. Отчаяние. Грэм знал этот взгляд. Взгляд людей, которые молят тебя о пощаде. Слишком часто Сален был на месте того, кто держал жизнь жертвы на кончике лезвия. «Зачем ты устраивал этот цирк с черными руками?» — спросил Грэм. Ты же обычный садист, урод, которому нравится смотреть на страдания других. Не проще ли было быть честным к себе и окружающим и не мудрить все эти представления? Грэм шел медленно, не торопясь, внимательно всматриваясь в лицо мужчины напротив. Он хотел разглядеть каждый металлический шип, воткнутый в его кожу, каждую морщину, каждую пылинку на его темной мантии. Черные руки смахивал на монаха, который правил в пещере не один десяток лет в поисках просветления и в итоге нашел дорогу назад. Но Грэм догадывался, что это не так. Этот человек не медитировал дни напролет в надежде обрести равновесие внутри себя. Он знал, кто он. Всегда знал. Он хищник, а все остальные добычи, Его слова. «Это довольно тривиальная история, мой мальчик», — сказал он. «А я никуда не тороплюсь. Рассказывай». Грэм перекидывал клинок с руки на руку, по-прежнему спокойно идя вперед. «Мой отец работал механиком». Начал черные руки, стоя за спиной трясущийся Дженнифер. «Любил машины и выпить. Даже не зная, что он любил больше. Но одно могу сказать точно, что не меня с мамой. Он был из разряда...» «Папа, ты обещал отвезти нас на озеро, и я много чего обещал, поэтому я хороший отец». Грэм смеялся в голос. В стенах церкви его смех звучал мрачно и гулко. Повернув голову назад, он увидел Кару. Детектив осматривала каждый уголок, наверняка в надежде найти проход к тому источнику света, что они видели. Хил думала, что это и есть ядро и что-то подсказывала она недалека от истины. «Проблема отцов у детей», — сказал Салент. «Неужели все так банально? Ты съехал с катушек, потому что твой папочка не уделял тебе должного внимания?» «Моя мать имела проблемы с сердцем. На этой почве набрала вес. Возможно, именно поэтому отец к ней остыл». Пропустив издевки Грэма мимо ушей, продолжил черные руки. Она нашла другого мужчину. Я не знаю, было ли это серьезно или так, на одну ночь, чтобы вспомнить, что такое быть в объятиях другого человека. «Дай угадаю». Сайлент остановился на секунду. «Папаша все узнал и прикончил твою шлюху, мать? Наверняка застал с болтом во рту, слетел с катушек и забил обоих до смерти». Грэм намеренно пытался вывести противника на эмоции, и судя по тому, что кровь из ран на лице черных рук начала течь сильнее, ему это удавалось. Сайлен знал, что перед ним матерый убийца, с которым не стоит вступать в лобовой бой. Нужно его раздергать, заставить нервничать. Возможно, так он станет допускать ошибки и шансы на победу вырастут. «Или же ты, будучи мелким пацаном, увидел измену матери и то, что отец ни хрена не смог сделать, разочаровался в институте брака и решил разрушать семьи, заставляя их проходить через настоящий ад перед смертью? Так было, да?» — крикнул Грэм. Закрыв глаза, черные руки так сильно сжал кулаки, что до Салента донесся звук хруста. «Значит, работает». Грэм продолжил идти вперед с дурацкой улыбкой на лице. Пальцы играли с рукоятью ножа. Лезвие выписывало разнообразные зигзаги, поблескивая бликами лунного света из окна. Как же Сайлен хотел вогнать этот клинок ему в горло по самую рукоять. «Мой отец пришел домой из гаража, — менее сдержанно сказал мужчина, — и запер меня с мамой в комнате». «Мамой», — протянул Грэм. «Не думал, что твоя пасть может произносить такие нежные слова. Мама, надо же! Сколько эмоций в одном слове! Наверняка ты ее очень любил, мамашу-шлюху!» Черные руки рассверипел, пнул коляску с Дженнифер, и девочка покатилась вперед, набирая скорость. Когда она со скрипом проезжала мимо Салента, он подмигнул ей, учтиво отойдя в сторону. Перед тем, как старое инвалидное кресло врезалось в деревянную лавку, детектив Хилл перехватила Дженнифер. Сняв с себя здоровенный плащ, Кара укутала подростка, стирая с ее лица слезы. План сработал. «Заложник в относительной безопасности», — подумал Грэм, хотя, по большому счету, ему было плевать на девочку. «У нее все равно нет рта. Она не расскажет то, что он хотел узнать». «Мой отец задушил мать у меня на глазах», — проскрежетал черные руки. А когда пришел в себя и понял, что натворил, то умер от сердечного приступа. Я три дня сидел в запертой комнате, боялся вытащить ключи из кармана отца. Смотрел на черные следы от его пальцев у матери на шее, ведь, придя с работы, он даже руки не удосужился помыть. «Вот оно что», — сказал Сайлент. Грэм сотни раз думал о том, почему именно так. Зачем он каждый раз морал руки в саже и душил своих жертв? Именно душил. Сайлент испробовал кучу методов убийц, и удушение никогда не занимало верхнюю их строчку. Кто бы что ни говорил, если собираешься задушить человека, то для этого нужно приложить очень много усилий, и делать это придется не одну и даже не две минуты а сидеть над бездыханным телом, держа отекшие пальцы у него на горле — то еще занятие, — делал выводы Грэм. «Теперь многое встало на свои места», — добавил Сайленд. «Это, конечно, не захватывающе, как о тебе писали газетчики. Ни тебе демонов, вылезших из темных глубин преисподней, чтобы твоими руками карать людей, ни прочие чепухи третьесортных писателей». «Оказывается, все просто, папочка. Ты лишь еще один описавшийся мальчик, который стал свидетелем домашнего насилия». Перед тем, как умереть, моя мама смотрела по телевизору фильм Амаркорд Фредерико Феллини, сказал черные руки. Амаркорд, повторил Сайлент. «Если дословно, то это любовная нить, некий шнур, связывающий взрослого человека с детскими воспоминаниями. «На одном из итальянских диалектов это означает «я помню».» «Именно», — ответил мужчина. «Мы часто смотрели с тобой этот фильм, помнишь? Когда я спускался к тебе в подвал с кассетой в руках, твои глаза загорались». Салента обуял гнев. Ему захотелось прыгнуть на своего бывшего хозяина и придушить собственными руками, пускай он и предпочитал больше нож. Но для этого мерзавца Грэм с удовольствием бы сделал исключение. Он бы медленно отнимал его жизнь, смотря в глаза, пока его силы не иссякли бы совсем. Он убил бы его точно так же, как и свою первую добычу, эмоционально запоминая каждую секунду. После этого можно было бы смело ставить жирную точку. Но что-то подсказывало, местный бог так просто не сдастся. «Почему ты решил открыться мне только сейчас?» — спросил Грэм. «Я просидел в твоем проклятом подвале многие годы, но ты никогда не говорил про себя. Что бы я ни спрашивал, ответом всегда служило молчанию. Что изменилось сейчас?» «Все очень просто, мальчик мой», — ответил мужчина. «Сейчас ты готов. Сейчас ты именно тот, кем я хотел видеть тебя всегда». «Думаю, тебя позабавили мои ребусы с церберами, раз ты сумел найти сюда дорогу и задать мне свои вопросы». «Церберы», — усмехнулся Сайлент. «Карта к ядру всегда была у них под носом. Главам кланов нужно было лишь объединиться и убить монстров. Так бы они нашли выход из этого ада». «Как ты заметил, большинство местной публики решило принять правила игры». В условиях апокалипсиса в человеке всегда побеждает худшее. Изо дня в день они пожирали друг друга по кусочку. Общество, которое само себя и поглотит. Можно сказать, мой эксперимент удался. «Эксперимент?» — спросил Грэм. «Человечество не заслуживает рая. Это утопия. Гораздо отчетливее виден лик инвалида, когда он плещется в аду». «Мы не монстры, сынок», — сказал черные руки. «Мы те, кто не стал носить маски. Вот и все». Сайленд наклонил голову, хрустнув шеей. «Ты же знаешь, что будет дальше». Грэм встал напротив, как следует зажав рукоять клинка. «Знаю», — ответил черные руки. «Я хотел это спросить у нее». Сайленд кивнул в сторону Дженнифер. «Но, как я вижу, дочка доктора сегодня не очень-то разговорчива». Мужчина рассмеялся. «Что ты хочешь узнать, сынок?» При слове «сынок» Салента покорежило, но он постарался не подавать вида. Скоро все закончится, либо он, либо его. Создание напротив создателя. Грэм успокоился, выдохнул. Ничто так не успокаивает дух, как обретение твердой цели. Точки, на которой устремляется внутренний взор. И эта цель сейчас стояла напротив. Оставалось узнать лишь одно. Как твое имя, сволочь? Кара увидела, как черные руки что-то прошептал Грэму на ухо. Затем он сделал шаг назад, снял с лица колючую проволоку и обмотал ею кулак. Стоя на мраморном полу, в окружении картин ангелов и святых, озаренный лучами лунного света, он смотрел на Салента с ненавистью. Видимо, отцовская любовь окончательно пропала. Конечно, если она была изначально. В своей длинной мантии, черными руками, с которых капала то ли грязь, то ли краска, с лицом, испещренным кровавыми ранами от проволоки, Он выглядел как настоящий демон, пришедший в церковь посмеяться над Господом. С другой стороны Сайлент, бесстрашный и собранный убийца, готовый пойти на все, лишь бы прикончить своего учителя. Кара не знала, кто из них одержит верх. По большему счету это и не имело значения. Они оба монстры. Монстры, которым место на сковородке в самой нижней части преисподней. Сейчас перед Карой стояла важная задача — спасти Дженнифер, найти ядро и выбраться отсюда. Эти двое сумасшедших могут разорвать друг друга в клочья. Миру от этого станет только легче. Лить слезы по Грэму Кара не собиралась уж точно. «Ты в порядке?» — спросила детектив, глядя на бледное лицо Дженнифер с остатками черной петерни на подбородке. Девочка коротко кивнула. Смотреть на то место, где должен был располагаться рот, Кара не хотела. Она обняла трясущуюся малышку и потуже укутала ее в плаще. Дженнифер была такой маленькой. Когда Кара попыталась ее обнять, чтобы немного взбодрить, то ей показалось, что она обнимает ребенка, а не девочку-подростка. Хрупкое тельце все тряслось от страха. Позади раздался треск. Кара обернулась и увидела Грэма. Сайленд сносил деревянные скамейки спиной ряд за рядом. Поломанные доски разлетались в разные стороны. Неужели удар был настолько сильный? Черные руки стоял метрах в десяти от Грэма, держа перед собой сомкнутый кулак, перемотанный колючей проволокой. Сайленда же, похоже, такой выпад ничуть не удивил и не расстроил. Грэм тут же встал на ноги, оттряхнулся и вновь побежал на противника. «Давай!» Кара обошла коляску Дженнифер и схватилась за ручки. «Уходим отсюда. Ты знаешь, где ядро?» Девочка подняла немного скрученную руку и указала на дверь в углу. Мерзкий скрип колес врезался в уши. Кара, что было сил, толкала коляску под звуки ожесточенной борьбы у себя за спиной. С высокого потолка и стен на нее смотрели лица святых. Со стороны казалось, что они зрители, пришедшие взглянуть на разыгравшуюся сцену. Величественные титаны, для которых происходящее здесь не больше, чем развлечение. Детектив Хилл и Дженнифер добрались до двери. Кара напоследок глянула назад. Местное божество и Грэм вели ожесточенную битву. Вход шло все. Руки, ноги, первые попавшиеся предметы. Сален делал выпады вперед, стараясь порезать противника ножом, но тот ловко уворачивался, словно читал каждое его движение. Грэм кричал, бил, царапался и даже кусался, если появлялась такая возможность. Он делал абсолютно все, лишь бы победить. Но это не было похоже на изящное фехтование или боевую хореографию, что показывают в кино. Нет. Это было что-то животное. Два зверя, которые решили помериться силами, и в живых должен остаться только один. Открыв дверь, Кара выдохнула. «Лестница! Чёртова винтовая лестница!» Детектив подняла голову и увидела, что она уходит далеко вверх. «Инвалидное кресло придется оставить». «Так, Дженнифер», — сказала Хилл, — «сейчас я возьму тебя на руки, и мы поднимемся по этой лестнице, хорошо?» Девочка замотала головой. Коляска была для нее последним оплотом, последняя вещь, связывающая ее с реальностью. Без нее Дженнифер станет совершенно беспомощной. Все это отчетливо читалось в ее заплаканных глазах. «Я тебя не отпущу и не брошу», — максимально уверенно сказала Кара. «Поняла? Мы выберемся отсюда вместе». Дженнифер плакала. «Поняла?» — чуть громче переспросила Кара. Девочка мотнула головой. «Хорошо, держись за меня». Наклонившись вперед, Кара обхватила хрупкое тельце Дженнифер и подняла на руки, словно взяла грудного ребенка. В ней совсем не было веса. Это и к лучшему, особенно учитывая то, сколько ступеней им придется пройти. Перед тем, как дверь за спиной Кары закрылась, она увидела разъяренного Грема Салента. Он свалил противника на пол и, что есть силы, вбивал кулаки в его голову. Вот он, лик убийцы. Лицо настоящего монстра. Грэм наслаждался тем, что причинял боль другому человеку. Это было видно по его безумной улыбке. Капельки крови заляпали белоснежные зубы, добавив ярких красок к образу сумасшедшего психопата. Грэм сделал выпад вперед и свалил противника с ног. Черные руки отмахивался кулаком, обмотанным колючей проволокой, но Сайленд блокировал все удары, в ответ нанося свои. В прошлый раз все случилось слишком быстро. Люди Доусона, как позже узнал Грэм, ворвались в дом. Жилище серийного убийцы было далеко от города, на отшибе, Если не знать дороги, сюда и не добраться». Идеальное место для логового хищника. Грэм еще в юности пытался бежать, но каждый раз ему попросту не хватало сил, чтобы выйти на дорогу или населенный пункт. Повсюду были реки, деревья и холмы. Черные руки ждал, пока парень окончательно вымытается, а потом настигал его, пихал в фургон и увозил обратно. Видимо, хозяин где-то прокололся и наследил, раз на него вышли. А вышли на него люди, подготовленные и обученные. Несмотря на все свои таланты, черные руки и пикнуть не успел, как в его дом ворвались, повалили его на пол и обездвижили. Грэм все это время сидел в подвале и слушал возню наверху. До него доносились мужские крики, один раз даже прозвучал выстрел. Как выяснилось позже, застрелили собаку, последнего оставшегося питбуля. Парня нашли люди в черных комбинезонах и с оружием. Грэм смекнул, что в его положении гораздо лучше прикинуться жертвой. В принципе, он и не солгал. Его похитили и насильно удерживали. Да, при этом он убивал людей, много людей. Но когда в его лицо ударил луч фонаря, он решил опустить детали. Как знать, возможно, это полиция, и его наконец-то, спустя столько лет, все-таки нашли. Оказалось, это наемники. Оказалось, что серийный маньяк им нужен живым для каких-то своих целей. Грэм слышал голос Доусона по рации. Он говорил, что ни в коем случае нельзя его убивать. Субъекты обязаны доставить целым и невредимым. Грэма выволокли из подвала, бросили в гостиной рядом со связанным убийцей и трупом пса. Впервые в жизни Грэм видел своего надзирателя таким беспомощным. Руки и ноги сомкнуты пластиковыми стяжками, во рту кляп под глазами наметились синяки. Пока нападавшие переговаривались по рации, решая, как дальше быть, наверняка они не ожидали найти в подвале пленника. Грэм схватил со стола моток колючей проволоки и напал на своего похитителя. Хватило нескольких секунд, чтобы разорвать ему лицо и горло. В руки впивались острые края проволоки, но Грэм не чувствовал боли. Он бил, бил и бил, пока двое мужчин не оттащили его от истерзанного тела, захлебывающегося кровью. Последнее, что видел Грэм перед тем, как ему в голову прилетел удар приклада, это вытянутую руку человека, который похитил его много лет назад. В этот раз она была измазана его же кровью. В этот раз она дрожала. Вот и сейчас, сидя на нем сверху, вбивая удар за ударом, упиваясь его кровью, Салент хотел лишь одного — уничтожить его. Уничтожить своего создателя. Но в какой-то момент ярость окончательно застила глаза, и Грэм потерял бдительность. Крайний удар попал мимо, черные руки убрал голову, и кулак Сайлента врезался в мраморную плиту. Послышался хруст кости, тело сковало болью. Грем схватился за кисть и повалился на бок. Черные руки с одышкой поднялся на ноги. Все его лицо было вымазано в крови. Из-за лунного света, проникающего в стрельчатые окна церкви, создавалось впечатление, что его кровь черного цвета. Мужчина провел ладонями по лицу. Сгустки крови стекали вниз, застряв на бороде выдохнул и со всего размаха пнул Сайлента в живот. Грэму показалось, что этим ударом он сломал ему все ребра. Несколько секунд Сайлент не мог дышать. Он просто лежал, скрюченный на полу, пока черные руки, словно хищник, ходил рядом. Темная мантия, окровавленная в лицо в дырках от колючей проволоки, вновь холодный взгляд. Черные руки опять был хозяином положения. Фрески ангелов и святых смотрели со стен. На фоне божественных светил мужчина выглядел черным пятном, которое стоило бы стереть, но никак не получалось. Грязь въелась окончательно и бесповоротно. «Почему?» — хрипя спросил Сайлент. «Почему именно я?» Из всех людей на этой чертовой планете ты выбрал именно меня. Почему? Знаешь, — сказал черные руки, — книги в чем-то похожи на нас, на людей. Их обложки и страницы — это тело, строки и междустрочья — душа. Среди них тоже бывают глупые красавицы с ярким оформлением и невзрачные дурнушки с выразительным внутренним миром. С первого взгляда я понял, что ты из вторых, Грэм. «Что ты несешь?» Сайленд попытался подняться на ноги, но получил еще один чудовищный удар в корпус. Тело откинуло на несколько метров и врезалось в угол лавки. На гладком полу осталась протяжная полоса крови. «Хватит бороться, Грэм!» — закричал черные руки. Ты уже всем все доказал. Ты доказал это в тот момент, когда я пришел в твой дом и убил твою семью. Знаешь, сколько других мелких сорванцов на твоем месте плакали, писались в штаны или просто замирали от страха, не в силах произнести ни звука? Черные руки сделал стремительный шаг и вновь на выдохе ударил Салента. В этот раз голова Грема отлетела в сторону, словно она была мечом, по которому только что приложился профессиональный футболист своей бутсой. Кровь из носа описала дугу и плюхнулась на мраморный пол. «Когда я подошел к тебе тогда», — продолжил безумец, — «ты не забился в угол, не стал молить о пощаде, ты поднял голову и с вызовом посмотрел мне в глаза». Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, Грэм. Ты же сам знаешь. Он в том, чтобы учиться танцевать под дождем. Подойдя к Сайленту, черные руки сел рядом с ним на колени, наклонился и глянул на его избитое лицо. Нос был сломан, на скуле так сильно разошлась кожа, что виднелась часть кости. Почти все заливало кровью, но в глазах Грэма по-прежнему горел огонь. «Я протянул тебе руку, мальчик мой», — ласково сказал мужчина, «понимая, что ты не из тех, кто ждет. Ты один из тех, кто учится. В тот миг я понял, что мы с тобой одинаковые. Что бы с нами ни случилось, мы сможем это пережить, нас ничем не сломить. И посмотри, что мы имеем сейчас». Он поцеловал Сайлента в окровавленный лоб, встал на ноги и развел руки. Глубоко дыша, он с истинным наслаждением рассматривал все вокруг. «Теперь у нас есть целый мир, мальчик мой. В нашей власти сделать его таким, каким мы только пожелаем. Разве это не чудо? Хватит бороться, Грэм. Прими, наконец, мою сторону. Стань темным принцем». Я воспитал тебя по своему образу и подобию. Мы — одно целое. И как бы ты ни старался, это никогда не изменится. Ты — Альфа, точно так же, как и я». Схватив Грамма за ногу, черные руки поволок его к двери, куда несколько минут назад вошла Кара и Дженнифер. «У каждого человека свои звезды», — сказал мужчина. «Одним они указывают путь для других». Это просто огоньки. Я долгие годы пытался стать для тебя той звездой, которая осветит путь, но ты отчаянно видел во мне лишь огонек. Пришло время исправить это. Но для начала нам следует избавиться от хвостов. Грэм чувствовал, как его затылок скребется о пол. Чувствовал, как с лица течет кровь. Безвольные руки волочились за телом, словно он туше убитой добычи. Сил совсем не осталось. Но перед тем, как черные руки открыл дверь, Грэм увидел небольшой клинок. Кончиками пальцев он схватился за рукоять в форме змеи.